241. Много придется потрудиться, прежде чем люди поймут, какую ее владеют, прежде чем осознают, что сила — это в единении полном. Век кооперации и сотрудничества. Всех и во всем станет веком рассвета психических сил человека. Пока еще темно, но светил горизонт будущего.